Эра Васильевна, упершись ногами в пол, с грохотом отъехала от стола вместе со стулом. «Нет, это просто омерзительно!» — сказала она. «Меня просто тошнит! Это ж надо так юлить и ползать на пузе!» Она отложила газету и принялась шумно мыть стаканы. Василий наблюдал за ней. Горячий чай придал ему смелости. «А ты больно грамотная!» — пробурчал он. Откуда ты знаешь, про чего он думал, когда говорил, что мол растоптал себя в прах? Все вы, партийцы стали очень умные. Вот от ума совести потеряли. А ты не дергай плечами-то, добавил он мрачно. Так оно в вашем в мире и идет, что по совести живут одни дураки, а которые умные, им совесть без надобности. Все злодейства от умников, потому что сказано. Да будет слово ваше да-да, нет-нет, а что сверх того, так то от лукавого. Он лег и отвернулся к стене, чтобы не видеть, как дочь оглядит его оценивающим взглядом. Обычно он боялся давать ей отпор. Она могла сделать бог весь что, особенно с тех пор, как ей захотелось миловаться в его комнате со своим мужиком. В ихнем мире надо жить по уму а не то тебя живо выгонят из дома или еще того хуже засадят. По совести в ихнем мире не проживешь. Ну ладно, — сказала Вера Васильевна, — слушай, я дочитаю тебя про суд. Затем государственный обвинитель задал ряд вопросов подсудимому Киферу. Подсудимый подтвердил все свои показания, данные им на предварительном следствии. На вопрос государственного обвинителя, подсудимому Рубашову хочет ли он уточнить показания Кифера, Рубашов ответил отрицательно. Этим закончился опрос подсудимых, и председательствующий объявил перерыв. Когда судебное заседание возобновилось, слово взял государственный обвинитель. Василий не слушал речи обвинителя. Он повернулся к стене и уснул. Дочь монотонно читала газету, водя пальцем по печатным строчкам. В конце столбца она делала паузу и приставляла палец к началу следующего. Василий проснулся, когда обвинитель потребовал высшей меры наказания. Возможно, дочь изменила тон, возможно, сделала паузу подлиннее, как бы то ни было. Василий проснулся и услышал заключительные слова. «Я требую расстрелять этих бешеных собак». Потом подсудимым было предоставлено их последнее слово. Обвиняемый Кифер, обращаясь к суду, умолял не приговаривать его к высшей мере наказания, так как он, по его словам, вследствие своей юной неопытности не понимал всей чудовищности своих преступлений. Основную тяжесть вины он перекладывал на подсудимого Рубашова, главного организатора преступных действий оппозиции. В середине речи обвиняемый Кифер начал заикаться Чем вызвал презрительный смех присутствующих. Однако председатель быстро восстановил тишину и порядок в зале суда. Затем слово было предоставлено Рубашову. В газетном отчете красочно описывалось, как Рубашов, зорко оглядев присутствующих и не найдя ни одного сочувственного лица, безнадежно опустил голову. Речь Рубашова была краткой. Она лишь усилила презрительное негодование, вызванное его беззастенчивым цинизмом. «Граждане судьи», — заявил Рубашов, — «это мое предсмертное слово. Антипартийная группа разбита и уничтожена. Я вел объективно преступную борьбу и вот должен умереть как преступник. Если партиец уходит из жизни, непримиренный с партией, с революционным движением, то его смерть не приносит пользы». Поэтому я преклоняю колено перед потейными массами страны и мира. Маскарад открытых дискуссий и договоров, фракционной полемики и сговоров кончен. Политически мы умерли еще до того, как обвинитель потребовал нашего расстрела. Даже память о тех, кто оказался неправ, развеется прахом на дорогах истории. У меня нет оправданий, кроме одного. Я честно выполнил свой последний долг. Тщеславная порядочность и остатки гордыни искушали меня умереть молча или бросить в лицо обвинителям слова обвинения, но я сдержался и честно рассказал о своих преступлениях. Бойцу, побеждавшему во многих битвах, мучительно трудно сдаваться без боя, но я подчинился приказу партии.